Келлоган смотрел на Роланда, Эдди, Сюзанну, и по его глазам они поняли. Он вспоминает самый ужасный момент своей жизни. На собраниях анонимных алкоголиков можно услышать много всяких и разных пословиц, выражений, слоганов. Один всегда вспоминается, стоит мне подумать о той ночи, о Барлоу, схватившим меня за плечи. «Какой?» – спросил Эдди. Будь осторожен, когда о чем-то просишь Бога, потому что можешь и получить. То есть тебе дали выпить? О, да. Вздохнул Келлоган. Мне дали выпить.